«Бухаринские положения о врастании показывают, что необходимое обоснование было высказано раньше». Хотя его теория еще не касалась трудной проблемы индустриализации, возникшей в 1924 году, она поднимала вопрос о продвижении России к социализму совершенно вне зависимости от международной революции. То же самое верно в отношении статьи Ленина о кооперации, где он говорил, что «имеется все необходимое и достаточное». Бухарин, возможно, сознавал еретический тон своих доказательств. Он спешил заверить аудиторию Коминтерна, что русский социализм по сравнению с другими будет выглядеть по-азиатски и что экономическая отсталость России найдет выражение в отсталых формах нашего социализма. Он не противопоставлял строительство социализма в России международной революции но, однако, никогда больше не ставил «Первое» в зависимость от «Второго». Подобно Ленину, он пытался представить себе картину большевистского будущего в крестьянской России. «Произойдет Европейская революция или нет?» Партия обладает властью и напрашивается один из двух выводов. Либо она построит социалистическое общество, либо под ее предводительством произойдет эволюция капитализму. Если первый вывод ошибочен, тогда, — воскликнул Бухарин в 1926 году, — нам нечего было идти на октябрьские баррикады. В этой связи будущий сталинский лозунг построения социализма в одной стране» был менее новаторским, чем предполагают. В самом деле, в апреле 1924 года, за 9 месяцев до заявления Сталина, Бухарин объяснял свою теорию мирно-экономическо-органичной классовой борьбы следующим. «Победа в этом типе классовой борьбы» мы отвлекаемся здесь от проблем внешнего порядка, и есть окончательная победа социализма. Многие противоречия 20-х годов касались допустимости как раз именно этого абстрагирования. И на самом деле вся дискуссия по поводу новизны лозунга построения социализма в одной стране в какой-то степени не отражает действительного положения вещей. Бухарин и партийное руководство думали, что военный коммунизм приведет к социализму вне всякой связи с перспективами революции в Европе. Даже до Сталина некий Петров ссылался в июне 1924 года на Ленина, оспаривая утверждение Богданова, что социализм не может восторжествовать в одной отдельно взятой стране. И, наконец, левый экономист Преображенский сформулировал свой закон первоначального социалистического накопления не без намерения использовать его как способ построения социализма в изолированной, отсталой стране. Взгляды Бухарина на внешний мир также менялись в 1921-1923 годах, но менее резко – чем по внутриполитическим проблемам. Вынужденный признать, что непосредственная атака на европейский капитализм уже невозможна, он в июне 1921 года вместе с Зиновьевым и Радеком на предварительных встречах незадолго до Третьего Конгресса Коминтерна возражал какое-то время против ленинского предложения одобрить на Конгрессе тактику единого фронта. Хотя это сопротивление не вылилось в оппозицию, в декабре он еще оспаривал утверждение, что европейский капитализм выходит из кризиса. В 1922 году и в начале 1923-го Бухарин признавал, что замедление тем по Европейской революции означает ее отсрочку на многие годы, но продолжал изображать состояние капитализма как хаос – Экономический, хаос, идейный. Молчанов, Коминтерн, у истоков политики Единого пролетарского фронта, Москва, 1969 год, страницы со 115 по 119, а также высказывания Бухарина, датированные 7 ноября 1922 года. Такой взгляд не вытекал из обычной левизны Бухарина. Именно он информировал четвертый конгресс Коминтерна, чем шокировал его, что Советский Союз достаточно созрел, чтобы заключить военный союз с одной буржуазной страной, чтобы с ее помощью раздавить буржуазию другой страны. Скорее всего, его взгляд был связан с представлением о том, что в условиях стабилизации, при его понимании государственного капитализма, ставший более мощным европейский капитализм, уязвим только в случае мировой войны. Новым элементом в его взглядах было «мировое крестьянство». Отбросив свою глупую позицию по национальному вопросу и учитывая положение, что советская Россия есть защитник всех угнетенных и колониальных народов, класса крестьян, мелкой буржуазии и так далее, Бухарин открыл, что отношения между рабочими и крестьянами в России отражают мировое явление». В апреле 1923 года на 12-м партийном съезде он проявил себя как большевистский вождь, наиболее заинтересованный в национальном движении на Востоке. Ленин еще раньше указал на важность этой проблемы, и Бухарин поддержал его с энтузиазмом. Его доклад на съезде – по вопросам международной революции, содержавшей подробный отдельно по каждой стране анализ всего восточного мира в полосе глубочайшего революционного брожения, характеризовал пробудившееся колониальное крестьянство как гигантскую резервную революционную пехоту, марширующую с западным пролетариатом против мирового капитализма. Уроки российской смычки имели международное значение, и он нарисовал такую картину. Если рассматривать положение вещей в их всемирно-историческом масштабе, можно сказать, что крупные промышленные государства – это города мирового хозяйства, а колонии и полуколонии – это его деревня. Вывод был очевиден. Великий единый фронт между революционным пролетариатом мирового города и крестьянством мировой деревни. На этот путь история вступила бесповоротно. Это высказывание датируется 8 сентября 1923 года. Вскоре... Когда он признал реальность европейской стабилизации, это представление стало стержнем пересмотренной им теории международной революции. Бухарин заметил в 1923 году, что теперь он мыслит иначе, чем когда был в пеленках, имея в виду, что пересмотр его взглядов близок к завершению, а его иллюзии рассеялись. Кое-кто вскоре будет доказывать, что он сменил одну иллюзию на другую. Это замечание Бухарина напоминает нам, что когда кончился военный коммунизм и наступил НЭП, ему было только 32 года, возраст не такой уж юной в эпохе революции, но не совсем достаточный, чтобы его воззрения были уже сложившимися и непоколебимыми. Бухарин еще не успел развить полностью по каждому вопросу внутренней и внешней политики свои новые теории и программы, которые потом его оппоненты в партии характеризовали как неонародничество. Но в 1923 году, когда эти вопросы стали связаны с борьбой за власть, он уже занял определенную позицию, он выбрал и соответствующих союзников. Политбюро в начале 20-х годов представляло собой разновидность коалиционного правительства и, как большинство таких образований, было полезным во времена кризисов, но становилось неустойчивым, когда опасность проходила. Уникальный авторитет Ленина придавал разбитому на группы руководству видимость единства до его болезни в мае 1922 года тогда началась скрытая борьба за формирование правящего большинства в политбюро и неизбежно за место первого среди равных. Триумвират Зиновьев-Каменев-Сталин сформировался в конце 1922 года для борьбы с Троцким, являвшим собой наиболее яркую фигуру. Личная вражда и биографические изыскания, а не политические мотивы, лежали в основе этой борьбы. Замечание Петровского. Зиновьев и Сталин не выносили и боялись Троцкого, и развязали злопыхательскую кампанию, напоминая партии о его меньшевистском прошлом и указывая на его потенциальный бонапартизм. Троцкий, который тоже был не прочь, опуститься до биографических изысканий, медлил, шел на компромиссы и защищал свои политические позиции невероятно бездарно. К 1923 году он оказался оттесненным от существенных источников власти. Позже, в том же году, он, наконец, перешел в атаку, став поборником внутрипартийной демократии и главным критиком системы назначения на посты властью секретариата и партийной бюрократии, возглавлявшейся теперь Сталином. Первоначальная партийная доктрина демократического централизма, при которой централизованная власть внутри партии сочеталась с выборами низших и высших органов, превратилась в жесткую авторитарную систему – в значительной мере в результате гражданской войны. Троцкий потерпел жестокое поражение в декабре 1923 года и в январе 1924, и его влияние еще больше уменьшилось. Хотя позже он снова стал руководить действиями оппозиции, но его политические возможности были исчерпаны. История Триумвирата Главы Восьмая и девятая. Бухарин не был соперником на начальном этапе борьбы за наследство. До декабря 1923 года, когда он условно склонился к поддержке триумвирата, Бухарин оставался не связанным ни с одной группировкой, пытаясь выступать в качестве миротворца. Его позиция в большевистской олигархии была необычной. Старшие товарищи смотрели на него как на младшего по возрасту и положению. «Наш Вениамин», — говорил Зиновьев, — «самые выдающиеся силы из самых молодых сил», — писал Ленин, характеризуя Бухарина и Пятакова. Зиновьев. Сочинение. Том 11. Москва-Ленинград. 1929 год. Страница 390-я. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45-й. Страница 345-я. Но, хотя формально Бухарин был только кандидатом в члены Политбюро в 1919 24 годах, он наряду с Лениным, Троцким и Триумвиратом был признан как внутри страны, так и вне ее одним из шести больших партийных вождей. Один иностранный коммунист сообщал в 1922 году, что об Ухаре не говорили как о возможном преемнике Ленина. До смерти Ленина полными членами Политбюро были он сам, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рыков и Томский, причем последние двое являлись второстепенными фигурами. Ленин в своем завещании упомянул лишь Троцкого, Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Пятакова, который постоянно выступал в качестве оппозиционера. Сообщение было ошибочным, но оно свидетельствовало о роли Бухарина так же, как и тот факт, что после случившегося с Лениным удара Бухарин стал полноправным членом политбюро, как бы заняв ленинское место. Хотя он играл важную роль как редактор «Правды», его престиж определялся не столько тем, что он занимал влиятельный пост, а скорее его репутацией теоретика большевизма, а также огромным авторитетом среди партийной молодежи. Следовательно, хотя он и не был непосредственной угрозой никому из соперничающих руководителей, он был ценным потенциальным союзником. В минуту раздражения, в период профсоюзной дискуссии, Ленин назвал Бухарина «Мягкий воск», на котором может писать что угодно любой демагог. «Троцкий демагог», о котором шла речь – Повторил это замечание, объясняя много лет спустя последующий союз Бухарина со Сталином. С тех пор это стало привычной характеристикой, хотя она и не подходила к Бухарину. Во всей своей политической деятельности до 1923 года Бухарин был решительно и твердо независим. Самостоятельный мыслитель в эмиграции, лидер молодых левых в 1917 году, глава левых коммунистов в 18, и безуспешный буфер между Ленином и Троцким в 1920-21 годах. Ни один из ведущих руководителей не возражал Ленину столь часто. В различных фракционных спорах только один раз Бухарин объединился с другим членом политбюро троцким во второй фанзе профсоюзной дискуссии. Его позиция в каждый момент определялась существом спора, а не личными отношениями. Поэтому характерной для Бухарина является попытка сохранить в 1922-1923 годах линию поведения, независимую и от Триумвиров, и от Троцкого. Он снова оказался в одиночестве, и на этот раз без значительных союзников. Его личные друзья и прежние политические союзники, такие как Осинский, Смирнов, Пятаков и Преображенский – по разным соображениям пришли критики новой политики и перешли в оппозицию, которая снова обрела опору в Москве. Если Бухарин в то время был лично близок к кому-либо из старых большевиков, то больше всех к больному Ленину. О том, что между ними в 1922 году существовали необычайно теплые дружеские отношения, имеются хотя и отрывочные, но существенные свидетельства. Разумеется, Ленин и Бухарин продолжали расходиться по второстепенным вопросам, таким как значение государственного капитализма и пролетарской культуры, а также по двум более значительным вопросам – Одна проблема возникла в апреле 1922 года, когда Бухарин и Радек возглавляли делегацию Коминтерна на Берлинской конференции трех социалистических интернационалов, где обсуждались возможности совместных действий рабочих в Европе. На этой встрече социал-демократы настаивали на условии, что большевистское правительство обещает не казнить находящихся в тюрьме социалистов-революционеров, которых должны были публично судить в июне за терроризм и контрреволюцию. Бухарин и Радок согласились. Ленин немедленно опротестовал эту уступку, охарактеризовав ее как капитуляцию перед шантажом хотя и согласился, что обещание надо выполнять. Резко разделившееся Политбюро пришло к компромиссному решению смертную казнь не применять до тех пор, пока находящиеся в подполье социалисты-революционеры будут воздерживаться от террористической деятельности. Вторым вопросом, вызвавшим большие трения между Бухариным и Лениным, Было выдвинуто в октябре 1922 года Бухарином, Сталином и некоторыми другими членами Политбюро предложение об ослаблении монополии внешней торговли. Ленин, резко вмешавшись, подверг Бухарина критике и блокировал предложение. Политические разногласия были неотъемлемой частью отношений Ленина и Бухарина. Разногласия и прежде не нарушали их дружбу. Не случилось этого и теперь. В своей автобиографии Бухарин писал о своих отношениях с Ленином после 1918 года. Я имел счастье близко стоять к нему вообще, как к товарищу и человеку. Высказывания личного характера были не приняты в формальном этикете большевиков, но со стороны Ленина они тоже появились в его завещании, написанном 24 декабря 1922 года. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое. Кажущаяся противоречивая оценка Бухарина Лениным, писавшим о нем и как о ценнейшем теоретике, и как о человеке, который не понимал диалектики, может быть истолкована по-разному. Можно указать на то, что Ленин рассматривал политическую позицию Бухарина в профсоюзной дискуссии как необоснованную. Или оценка является просто отражением горячего интереса Ленина к гегелевской и марксистской философской диалектике, которую он изучал усердно, предмету, которому Бухарин уделял меньше внимания в виду занятий «социологией». Более важным было, однако, ленинское необычное суждение о Бухарине как о личности, единственная по своей благожелательности оценка, данная в завещании. Она говорит больше о том, что Бухарин был любимцем Ленина, чем о всеобщей популярности Бухарина в партии. Это подкрепляется неофициальными сообщениями о письме Ленина, будто бы написанном в начале 1922 года и касающемся их отношений. Бухарин в 1921 году болел. И в течение года Ленин продиктовал различным людям несколько записок, в которых выражалась забота о здоровье Бухарина. В одной читаем. «Пошлите лучшего доктора обследовать здоровье н. и Бухарина и сообщите мне о результатах. Доктора рекомендовали лечение в Германии, но Бухарин не смог получить визу. Тогда Ленин, как рассказывают, написал Кристинскому, советскому послу в Германии, прося его обратиться к канцлеру Вирту с посланием, которое звучало примерно так. «Я пожилой человек, и у меня нет детей. Бухарин для меня как сын, и я прошу как о личной любезности, чтобы Бухарину была дана виза и предоставлена возможность лечиться в Германии». Виза была предоставлена. Эту историю Коэну рассказал Николаевский, сообщивший, что слышал ее, от Кристинского. Это письмо не может быть проверено, хотя косвенные доказательства его существования можно найти в официальных источниках. Ясно, однако, что этих двух людей связывало нечто похожее на сыновнюю и отеческую любовь, и это стало особенно очевидно к концу жизни Ленина. В конце 1922 года, когда больной вождь был вынужден уединиться в горках, Бухарин, единственный из членов партийного руководства, часто навещал его. Он позже вспоминал, как Ленин вызывал меня повидаться, брал меня под руку и вел в сад обсуждать политические вопросы, хотя это и было запрещено врачами. Они говорили о лидерологии и последних статьях Ленина, которые Бухарин вскоре интерпретировал как его завещание. Их взгляды на НЭП были в это время тождественны, и эти доверительные разговоры на краю могилы укрепили в дальнейшем веру Бухарина, что после 1924 года он выражает ленинскую точку зрения. «Бухаринский рассказ» Об этих встречах, страницы 12-13, дополнительные доказательства того, что Бухарин регулярно посещал Ленина в течение примерно года до его смерти, можно найти в различных источниках. Например, «Бухарин, Ильич, 24 сентября 1922 года». По сообщению советского историка Роя Медведева, Ленин в это время относился к Бухарину с большой любовью. Рой говорит, что Ленин рассматривал Бухарина как своего духовного сына. Бухарин, вне всякого сомнения, полагал, что Ленин считает его человеком, наиболее способным понять его мысли. Он беседовал с Бухариным, чтобы тот писал вещи, о которых сам Ленин не высказывался. С другой стороны, некоторые из последних работ Ленина поддерживают призыв Троцкого к расширению промышленного планирования. Эти встречи не имели большого политического значения, а были скорее волнующим личным эпизодом, который, возможно, побудил Бухарина смотреть с опасением на непристойную борьбу среди членов олигархии за место вождя, который был еще жив».